Глава двадцать седьмая. Черная метка. Нестор и младший Флинт свернули в первый поворот направо, потом в третий налево и прошли еще по меньшей мере три километра по бесконечному отделу пропавших животных и такому же отделу пропавших вещей, пока, наконец, не подошли к красивой двери в стиле модерн. На прикрепленной к ней табличке они прочитали «Отдел пропавших людей». Здесь толпилось довольно много оживленных людей, в отдел входили и покидали его самые странные люди, каких только можно себе представить. Кто в старинных доспехах, кто верхом на миниатюрных лошадках, а кто и ковылял на деревянной ноге. Переступив порог, Нестор и младший Флинт оказались в огромной комнате. Высокий потолок, пол покрыт мозаичной плиткой с рисунком в виде спирали. За столиками с небольшими настольными лампами под темно-зеленым абажуром сидело, наверное, человек сто, и все усердно заполняли какие-то бланки. В глубине помещения оказалась стойка с несколькими окошками, как в обычном почтовом отделении, и за нею располагались работницы с позолоченной кожей. Не зная, с чего начать, Нестор подошел к ближайшему свободному окошку. Сотрудница, даже не взглянув на него, протянула руку. «Заявление. Я ищу одного человека». «А заявление написали?» Нестор оглянулся на столики со множеством бумаг. «Нет, но если ищете мужчину, заполните форму «Б», если женщину — форму «Ц». Если ищете человека, который не является ни мужчиной, ни женщиной, заполните форму «Д». Если вам требуется найти что-то еще более сложное, нужно заполнить форму «Е». E. Но передать этот бланк следует в самое дальнее окошко. Там есть табличка с надписью «Пропавшие исключения». Я ищу женщину. Форма «С». Ее зовут Пенелопа Мур. Сотрудница отдела, наконец, подняла на него глаза. «Ничем не могу помочь, пока не подадите...» Заявление. Это моя жена. Тогда в двенадцатой строке укажите близкий родственник после сведения о том, кто делает запрос. Нестор оперся на стойку. А не могли бы вы просто поискать ее? Пенелопа Мур, вернее Пенелопа Саури. Это девичья фамилия моей жены. Укажите девичью фамилию в четвертой строке параграфа А бланка. «Послушайте!» — прервал сотрудницу Нестор, уже начав терять терпение. «Не можете ли просто поискать это имя без всех этих заявлений?» «Вот, все в порядке», — обратился к нему Флинт, появляясь из-за его спины и протягивая заполненный бланк. «Я написал тут все, что нужно». Сотрудница взяла заявление и принялась читать. Нестор с благодарностью взглянул на мальчика. «Я забыл очки», — пояснил он. «Я это понял», — улыбнулся Флинт. Через секунду кресло на колесиках, на котором сидела сотрудница отдела, быстро откатилось на другой край комнаты и въехало в дверь, которая открылась ровно настолько, чтобы пропустить его. При этом Нестор и Флинт услышали пронзительный сигнал. Минут через десять сотрудница вернулась к окошку в некотором смущении, вручила Нестору листок, покрытый множеством штемпелей и печатей, и сказала, у нас нет никаких заявлений о пропаже человека по имени Пенелопа Саури или Пенелопа Мур. «Конечно нет!» — воскликнул Нестор. «Я для того и пришел сюда, чтобы подать такое заявление!» «В таком случае вам нужно было заполнить бланк». «Э, нет!» «Теперь вы будете слушать меня!» — разозлился Нестор. «Мою жену последний раз видели здесь, на одной из ваших дурацких ассамблей. В таком случае вам нужно просмотреть журнал регистрации присутствовавших на заседании. Бланк!» На этот раз их разговор прервал тот же пронзительный сигнал, что и раньше. «А что это за звук?» — удивился младший Флинт, закрывая уши ладонями. «Отдел эмиграции» невозмутимо ответила сотрудница. Первая дверь направо. Там только что получено сообщение о появлении нелегального иммигранта. Нелегального иммигранта? – переспросил Нестор. А кто считается нелегальным иммигрантом? Сотрудница отдела пропавших людей недовольно заглянула за спину Нестора. Жители воображаемых мест, который пытается нелегально проникнуть в реальный мир. Нестор посмотрел в сторону двери, ведущей в отдел иммиграции. В самом деле и существует их список, вы задерживаете очередь», — ледяным тоном произнесла сотрудница. Стены в отделе топографического воображения были сплошь увешаны географическими картами. Всякий раз, когда раздавался резкий пронзительный сигнал, сотрудник бежал к стене и втыкал канцелярскую кнопку с цветной головкой в нужную точку на нужной карте. Потом спешно возвращался на свое место и продолжал выстукивать какие-то указания на аппарате, напоминающем старинный телеграф. Обстановка напоминала полицейское управление и невольно вызывала у младшего Флинта опасения и неприязнь. Нестор подошел к другому окошку и снова стал расспрашивать о Пенелопе. После недолгих поисков работник продемонстрировал ему не до конца заполненную карточку. «Вот нашел», сказал он. «Нелегальный иммигрант Пенелопа Саури». Услышав слово «нелегальный», Нестор почувствовал, как у него свело желудок. «Впрочем, эта карточка давно устарела», — прибавил сотрудник, вертя бланк в руках. «Прошло более тридцати лет». «И что же там написано?» — с беспокойством произнес Нестор. «Ну, обычные вещи. Пенелопа Саури приехала из карнаваляции». Это место находится в реальной географической системе в Италии в 1751 году реальной временной системы. Эмигрировала в Килморскую бухту, Объединенное Королевство, в 1776 году. И потом... А вот это странно, сказал бы я. Нестор склонился к окошку. — Что странно? — Все, сказал бы я, — ответил сотрудник. Карточка заблокирована черной меткой. А что это еще такое черная метка? Ну, я, видите ли, тут недавно. Но, насколько мне известно, такую метку ставят, когда реальное место превращается в место воображаемое. Это означает, что все остается в подвешенном состоянии до тех пор, пока не будет принято соответствующее решение. И кто должен принять такое решение, не могу знать. Сотрудник пожал плечами. «Но вы же сами видите, тут стоит черная метка отдела топографического воображения, датированной 1997 годом». Нестор не верил своим ушам. «Это значит, что Килморская бухта перестает быть реальным городом?» «Совершенно верно». И это, между прочим, помогло бы решить проблему нелегальной иммиграции госпожи Пенелопа-Мур в реальность. Более того, здесь помечено, что уже открыто дело для скорейшего превращения Килморской бухты из реального места в место воображаемое. — Дело? И кто же открыл его? — Ну, это надо спросить в отделе топографического воображения, естественно. — Естественно. — проворчал Нестор и почесал затылок. — И где нах... — Постойте! — прерывая его, — воскликнул сотрудник. — Тут есть еще одна пометка. Похоже, дело начала сама Пенелопа-Мур. Нестор облокотился на стойку. — Вот, значит, зачем она прибыла сюда, — проговорил он и обратился к сотруднику. — А на этой карточке не отмечено случайно, что госпожа Пенелопа возвращалась затем в реальность? — Нет она никогда не возвращалась. Тысячи мыслей вихрем пронеслись в голове Нестора. — И ничего больше не написано, — поинтересовался он. — Никакого указания, куда она могла отправиться или, ну, я не знаю, может, она еще какое-нибудь дело начала. Внимательно перечитав карточку, сотрудник покачал головой. — Нет, больше здесь ничего нет. Опять раздался пронзительный сигнал, который означал, что обнаружен еще один нелегальный иммигрант. И снова один из сотрудников отдела топографического воображения поспешил воткнуть цветную кнопку в одну из географических карт. «А Спенсер есть?» — неожиданно спросил Нестор. «Проверьте, пожалуйста, и это имя. Капитан Спенсер». Сотрудник отправился в архив, и Нестор заметил, что младший Флинт смотрит на него с неудовольством. «Может...» — Объясните, что тут происходит, — сказал мальчик. — Какие-то воображаемые места, реальность, нелегальные иммигранты, черные метки. Я совершенно ничего не понимаю. — Подожди немного, — ответил Нестор. — Я все тебе объясню позже. Сотрудник вернулся с большой коробкой, заполненной карточками. — Надо же! — он покачал головой. — Похоже, ваш капитан Спенсер... Не только нелегальный иммигрант, но и самый настоящий пират. Он более тысячи раз путешествовал из реального места в места, воображаемые и наоборот. — Вы не могли бы посмотреть, когда это произошло в последний раз? — спросил Нестор, чувствуя, как сильно колотится сердце. — Оказалось, двенадцать лет назад. — Очень хорошо. — облегченно вздохнул Нестор. — В самом деле, очень хорошо. Он поблагодарил сотрудника, попросил объяснить, как пройти в отдел топографического воображения, взял документ с номером дела Пенелопы, который нужно представить там, и, наконец, направился к выходу. Младший Флинт поспешил было за Нестором, но вдруг остановился и вернулся к окошку, от которого они отошли. — Простите, — обратился он к сотруднику, — не объясните ли мне, как это все работает, как вы узнаете имена нелегальных иммигрантов? — О, это очень просто, — ответил сотрудник. — На границе у нас повсюду есть осведомители. Младший Флинт кивнул, мол, вполне понятно, и все же ответа на вопрос он не получил. — А можно узнать имя того, кто заполнил карточку госпожи Мур? — Да, конечно, сейчас посмотрим. Сотрудник снова взглянул на карточку. — Имя осведомителя. Тут его нет. — Ах, простите, вот оно. — Стелла «Эванс!» Младший Флинт вздрогнул. «Стелла Эванс?» — прошептал он. «Так это же моя школьная учительница!»